Так Робин Гуд принимал знатных гостей в Бернездельской пещере. Олень прекрасный промелькнул, сверкнул зеленым блеском, и три десятка молодых за этим перелеском. Опустив к земле мокрые носы, задевая стрелков упругими хвостами, псы фриарутука вбежали в пещеру, деловито обрыскали все углы и найдя всё в порядке, улеглись вокруг медвежьей шкуры, на которой сидел Робин, обхватив руками колени. «Сейчас придут!» — говорили их веселые морды, а глаза, скошенные ко входу в пещеру и хвосты, нетерпеливо постукивающие по земле, говорили другое. Куда ж они запропастились? Почему их не видно? Наконец, в дальнем конце просеки, освещенный ясным холодным солнцем, показался караван. Рядом с парнем в плаще, расшитом крестами, Нагруженный двумя мешками конь, Стройный всадник в кольчуге с перевязкой на руке, Трое монахов вели тяжело навьюченных лошадей, А позади всех с горделивым видом Шагали мук сын мельника, Биль-белоручка и востроносый маленький скарлет Привет, Робин Гуду, от лорда шерифа! — сказал повар, Бросая к ногам Робина мешки с серебром. Маленький Джон просил приготовиться к встрече знатного гостя. Не дальше, как к вечеру, он приведет сюда моего господина. — А ты кто же будешь? — Шериф — слуга, — ответил повар. — И если ты хочешь, Робин, чтобы шериф остался доволен обедом, я зажарю оленя в точности так, как это делал всегда в Ноттингеме. Отец стук подтолкнув вперед эльфера. — Вот молодой волчонок, из которого вырастет добрый волк. Он привез нам весточку из Сайлса. — Выпей вина и ложись, — заботливо сказал Робин, взглянув на бледное лицо юноши. — Целали кость. Снимите, ребята, с него эти тряпки и перевяжите рану получше. — Мир вам, святые отцы! Монахи жались друг к другу, с тревогой осматриваясь по сторонам. Стрелки окружили их тесным зеленым кольцом. — Что-то знакомо мне твое лицо. — обратился Робин к одному из святых отцов. — А ну подними капюшон немного повыше. — Голову ставлю, что мы когда-то встречались. Только помнится, на плаще у тебя тогда был крест. Не с тобой ли мы однажды молились Господу Богу, чтобы он подарил нам от своих щедрот десяток золотых? — А этот уж верно, тогдашний твой спутник, не так ли? Маленький толстый монах при этих словах попятился, стараясь спрятаться за спину долговязого крестоносца, но и тот сделал шаг назад, промямлив что-то невнятное в ответ. «Вот хорошо, что нам снова привелось встретиться», — сказал Робин, вставая. «Скорее же за стол! Вы, наверное, устали с дороги?» Серебряные блюда и золотые кубки шерифа заблестели на широком столе. Монахи покорно жевали, не решаясь поднять глаза на стрелков и молчаливые точно летучие мыши укутавшиеся в свои перепонки стрелки наперебой угощали и подчивали безмолвных гостей выбирайте куски пожирнее ведь сегодня не пост поглядите как управляется с ветчиной отец стук а ведь он тоже духовного звания и с юных лет привык к воздержанию в пище а вот это вино из монастырских подвалов брат крестоносцев уж верно знает в нем толк Когда же гости, покушав, ополоснули руки, Робин спросил их, «Скажите, святые отцы, далеко ли ваш монастырь?» Монахи переглянулись. Толстенький с отчаянием в глазах посмотрел на крестоносца. Тот заморгал, но рта не раскрыл. Ответил третий монах, у которого голова была узкая и голая, как утиное яйцо, а нос походил на утиный клюв. «Мы из аббатства святой Марией», — сказал он тонким птичьим голосом. Я главный эконома бадства и не потерплю никакой обиды. — Святой отец, — улыбнулся Робин, — зачем бы я стал тебя обижать? — Большая честь для меня, что причистая дева избрала своего главного эконома, чтобы возвратить мне долг. Монах откинул голову назад, как делают утки, когда пьют. — О каком долге ты говоришь, мой сын? Робин Гуд переглянулся со своими стрелками. Веселые искорки бегали у него в глазах, когда он снова обернулся к монахам. Однажды был такой случай, что Дева Мария поручилась своим словом за рыцаря, которому яд считал 400 марок. «Вы слыхали что-нибудь об этом, Приор? Я ничего не знаю об этом долге!» «Полно шутить, монах!» — воскликнул Робин. «Кто поверит тебе, чтобы святая Дева забывала свои обещания?» — Ты — эконом аббатства Святой Марии, кому же знать, как не тебе. Она, конечно, прислала с тобой червонцы, потому что сегодня срок. Эконом даже взвизгнул, во все стороны тыча своим утиным клювом, точь в точь как утка, когда подавится коркой. — Но я клянусь, — прошепел он, — что у нас нет ни фартинга. И переметные суммы и пусты. Глаза монаха на миг закрылись веками, По его сухому горлу пробежал бугорок, будто он проглотил, наконец, свою корку. «Там есть только двадцать марок, которые мы собрали в утрасе с наших виланов. Клянусь, у нас больше нет ничего!» «Клянусь я», — сказал Робин. «Если так бедна Дева Мария, я ни фартинга не возьму из этих денег и даже прибавлю к ее добру. Но если там найдется больше двадцати, то значит, что причистая Дева прислала свой долг». Пойди, сосчитай, скарлет Я знаю, что ты не собьешься в счете. скарлет выскочил из пещеры, как заяц, ловким прыжком, и раскинул свой плащ на траве. Он отвязал кошели, притороченные к седлам монахов, и вытряс из них на сукно холмик золота и горсть серебра. Он долго считал монеты, потом вернулся к столу. — Восемь сотен марок прислал на непорочная дева. Я не считал серебра. — Видишь, монах. Недаром я сказал тому рыцарю, «Пройди всю Англию от моря до моря, ты не найдешь поручителя надежнее. Если снова Святой Марии случится нужда, я всегда приду ей на помощь». Голова эконома вытянулась еще больше, а нос опять принялся клевать воздух. Рот его открывался и закрывался, и все стрелки с любопытством ожидали, какие вылетят из этого рта слова. Но в это время у входа в пещеру раздался громкий и веселый голос маленького Джона. «Вот, лорд-шериф, в этой пещере скрылся от меня зеленый олень с золотыми рогами! Он ослепил меня, я не посмел пустить в него стрелу!» Всадник и Пеший остановились на пороге. И всадник крикнул, рванув у дела. ты обманул меня, Рейнольд Гринлиф!» Искры брызнули из-под копыт жеребца, но маленький Джон... Успел схватить его под узцы с одной стороны, Робин Гуд с другой. «Прости, лорд-шериф», — сказал Робин. «Почему ты зовешь моего стрелка рейнольду Гринлифом? Он всегда назывался у нас Маленьким Джоном. Помоги, Маленький Джон, благородному лорду сойти с коня». «Привет, дорогому гостю!» — дружно грянули все стрелки, какие были в пещере. А Робин усадил шерифа за стол рядом с экономом об святой марии рад тебя видеть шериф промолвил он я давно не видал тебя с тех самых пор как проезжий горшечник подарил твоей жене три отличных кувшина и ты пригласил его к своему столу наконец я смогу расплатиться с тобой честь по чести хороша ли была охота ты видал не всех еще королевских оленей перебил в лесу робин гуд мы выбираем обычно самых жирных таких которые сами просятся в котел. Вот отведай, его приготовил твой повар и клялся, что работал старательнее, чем в Ноттингеме. Не гнушайся элем, за вкус его и за цвет ручается главная эконом аббатства Святой Марии. То ли желтые лица монахов, сидевших бок о бок с ним, напоминали о благостях воздержания и поста, то ли серебряные блюда, на котором повар подал ему, показалось шерифу слишком знакомым. То ли повар, посмеивавшийся в лицо своему господину, показался ему непочтительным и нерадивым слугой, только шериф, несмотря на все уговоры, не притронулся к еде. — Отпусти меня, дерзкий стрелок, — сказал шериф Робин Гуду. — Я заплачу тебе, сколько потребуешь. Хотя рад был бы вздернуть тебя на виселицу, как вздергивал твоих людей. — Нет, — твердо ответил Робин. Ничего нет дороже хорошего гостя. Вот если мои люди согласны за несколько золотых простить тебе все обиды, я послушаюсь их. Скотелок, Биль Белоручка, Мук, Скарлетт, Биль Статли и маленький Джон. Робин обвел глазами своих стрелков. Благородный шериф предлагает вам выкуп. Сколько возьмешь ты, Скотелок, за руку, которую слуги Ральфа Мурдаха отрубили твоему сыну? скателок не спеша отхлебнул вина потом подмигнул фреару туку который сидел с ним рядом сколько взять с него одну или две руки а сколько возьмешь ты с за след от ошейника который я снял с твоей шеи стрелок ничего не ответил мук сын мельника сказал робин мне помнится что твою жену затравили собаками лесничи благородного лорда шерифа за сколько марок ты про Память о своей жене. Сотни марок, с тебя довольна? Ты видишь, шериф, мои люди молчат. Конечно, не все еще в сборе. Может быть, к утру подойдут остальные, и кто-нибудь из них польстится на твое добро. Слепой Генрих, которому ты выколол глаза, или Давид Донкастерский, тот самый, чью землю ты подарил сэру Гаю Гисбурну. А сегодня придется тебе заночевать вместе с нами. В веселом Берниздельском лесу. Пес, лежавший у ног фреар от перевалился на бок и зевнул, завив колечком розовый язык. Толстенький монах с тоской посмотрел на тающую в сизых сумерках просеку. — Отпустите хоть нас, — всклипнул он, — ведь скоро ночь. Столько заячьей трусости было в этом возгласе, что Робин Гутер смеялся. — Ну, ступайте, — сказал он монахам. Вы честно исполнили поручение непорочной Девы Марии, и я не хочу, чтобы слуги ее дурно славили меня в своей святой обители. Дай им лошадей, Бильстатли. А этот, — он кивнул на шерифа, — пусть попробует сегодня, как сладко спать на траве и корнях под зеленым линкольнским сукном. в миг шерифа был содран бархатный плащ и кафтан, отороченный мехом, с ног — сапоги с золотыми шпорами. Зелёный плащ линклинского сукна накинули ему на плечи. И до утра он корчился на мёртлой земле, измышляя страшную казнь для Робин Гуда. «Проклятие!» — стуча зубами от холода, — повторял шериф. «Ты дорого мне заплатишь за эту ночь, разбойник!» «Хорошо ли спалось тебе, благородный лорд?» — приветствовал его поутру весёлый стрелок. «Не правда ли эти дубы поют...» Глыбельные песни. — За все богатства Англии я не просплю здесь второй ночи, — угрюмо ответил шериф, опуская глаза под жестким взглядом стрелка. — Но ты будешь жить здесь со мной не месяц и не год, — сказал Робин. — Ты будешь спать под этим дубом, пока не слетит с тебя спесь, шериф. — Я дарю тебе жизнь на этот раз за то, что ты был ласков с моим маленьким Джоном. Шериф сидел на обомшелом пне неловко кутаясь в зеленый плащ. Растрепанная седая борода его вздрагивала на ветру. блинки трав и мха прилипли к морщинистой шее. скатилок мук мельника Мельника, фриартуг, бильстатли и бильбела ручка стояли рядом. Маленький Джон сплюнул сквозь зубы и махнул рукой. «Хорошо», — сказал Робин. «Вот мой меч, шериф. Поклянись мне на нем». «Не вредить ни мне, ни моим стрелкам, ни на земле, ни на морском пути!» Шериф вскочил так поспешно, что плащ распахнулся, обнажив сухую белую грудь. «Клянусь, клянусь, клянусь!» — повторил он трижды. «Я буду верным другом тебе, Робин Гуд!» «Так беги же отсюда прочь, старик!» «И спеши, пока не раздумали мои молодцы!» Басую ногу продел шериф в стремя. Ветер рвал с его плеч зеленый линкольнский плащ. «Я выжгу это гнездо каленым железом!» Скрипел сквозь зубы шериф, на нахлестывая плетью коня.